Глава шестая. Правильное движение или нюансы реабилитации. Кинезитерапии. Правильность движения достигается обучением пациента техники его выполнения и постановкой правильного диафрагмального дыхания, то есть выдоха при максимальном напряжении. Выдох, производимый во время максимального напряжения, способствует релаксации большинства мышечных групп и обеспечивает возможность выполнить само движение, которое часто кажется невыполнимым до тех пор, пока пациент не освоит правила выдоха при максимальной нагрузке. Уже на первой консультации врач, диагностируя больного, указывает ему на необходимость правильного выдоха при выполнении движений. Пациент видит, что без выдоха это движение, например, наклон вперед, он сделать не может. А после обучения правильному выдоху практически любое движение становится возможным, пусть и не с полной амплитудой. Понятно, что такую сложную задачу, как постановка техники движения с одновременным обучением дыханию при физических упражнениях, на первом этапе необходимо выполнять только под руководством опытного инструктора, особенно ослабленным пациентам. Описание всех нюансов такой работы выходит за рамки данного издания. Отмечу только, что в процессе этой работы неизбежно возникает целый ряд сложностей психологического порядка. Дело в том, что наши пациенты, как правило, имеют уже достаточно большой стаж жизни со страхом перед болью, возникающий при любом движении мышц, измененных ишемией. К тому же неадекватное запугивание врачебными страшилками тоже не добавляет им веры в себя. Особенно это касается больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, такими как перенесенный инфаркт миокарда, язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, геморрой, варикозное расширение вен, миома матки, мастопатия, аденома предстательной железы, компрессионный перелом позвоночника и другие. Такие пациенты уже с порога начинают рассказывать о разного рода запретах и ограничениях на нагрузке, на применение сауны, о лечебных свойствах которой большинству врачей просто неизвестно, о страхе перед криовоздействиями и прочих проблемах. Поэтому важно уже на консультации объяснить им, что в кинезитерапии нагрузок как таковых нет, а есть локально и дозировано применяемые физические воздействия, которые восстанавливают тело до нормы в состоянии декомпрессии позвоночника. Когда же пациент восстановит тело до нормы с помощью тренажерной программы, адаптированной именно для него, то он сможет позволить себе и, собственно, нагрузку, которая является работа собственным телом. Игра в футбол, волейбол, борьба, танцы, хозяйственные работы на садовом участке и другие. Но уже с применением правил техники безопасности и профилактики, которым обучают специалисты по кинезитерапии. Правильное движение лечит, неправильное калечит. Это и есть основной смысл лечебного движения. Итак, первое условие правильного движения — обучение выдоху диафрагмой, то есть вниз, в ноги, а не вверх, в голову. Это позволит выполнить первые движения при острой боли в спине. Второе условие — Это подбор нужных для данного этапа веса отягощений на тренажерах и обучение пациента технике выполнения лечебных движений. В данном случае на первый план выходит фигура инструктора-методиста кинезитерапии. Третьим условием правильного движения является своевременное и рациональное применение естественных физиотерапевтических методов, таких как больнотерапевтические процедуры, а также применение кислоты и адаптогенов. Мышечная ткань дает здоровье. Ее атрофия – болезни. О лечебных факторах холода, бани и питания будем говорить в отдельных главах. Но все эти условия правильного движения должны быть направлены на одну цель – преодоление страха перед движением в период острых болей в спине и детренированности заболевшего. Что касается сопутствующих заболеваний, то здесь уместно было бы вспомнить о принципах саморегуляции больной системы. Можно отдельно лечить сердце, печень, простату, желудок и другие органы, и даже добиться в этом каких-то паллиативных, то есть временно облегчающих болезненное состояние, результатов. Но в то же время нарушить координацию большой системы, которой является весь организм человека и безусловным лидером в лечебном процессе остается только мышечная ткань. Обращение к ней позволяет охватить всю систему в целом. Например, с помощью блокад можно избавить человека от боли в спине, но восстановить функцию дистрофически измененных тканей пораженного сустава применением блокад невозможно. В кинезитерапии законы о саморегуляции больной системы помогают понять необходимость учета иерархического подчинения зон, пограничных к источнику боли. Например, восстановить подвижность спины в поясничном отделе можно только в том случае, если параллельно восстанавливается эластичность мышц нижних конечностей и подвижность плечевых суставов. Другими словами, имея больные плечевые суставы и ригидные мышцы бедра, невозможно восстановить подвижность поясничного отдела позвоночника. В то же время кинезитерапия дает возможность применения этих подсистем, плечевых суставов, мышц бедра, относительно автономных друг от друга, с тем, чтобы, восстановив их отдельно друг от друга, обеспечить координацию деятельности больной системы. В данном случае мы имеем в виду опорно-двигательный аппарат. Итак, основными принципами составления лечебной программы являются: первое сохранение, восстановление антропометрической длины мышц, их структуры и эластичности. Второе правильное движение при правильном дыхании. Третье Учет иерархического подчинения зон пограничных к источнику боли о правильных и неправильных нагрузках. Первое. Нагрузка, превышающая нормы адаптации и приводящая к полому структурного элемента, не является обоснованной и носит патологический характер. Второе. Нагрузка, не превышающая нормы адаптации и приводящая к функциональному восстановлению структурных элементов тканей, обоснована. Она носит физиологический естественный характер, и отвечает принципу правильного движения, каким является кинезитерапия. Именно поэтому кинезитерапия строится на основе строго индивидуально подобранных физических воздействий, учитывающих возраст пациента, его конституцию, сопутствующие заболевания и длительность патологического процесса в тканях. Таким образом, при длительном неучастии мышечных структур в полноценном функционировании сустава Возникает дистрофия мягких околосуставных тканей. То есть нарушается питание как мягких, так и хрящевых тканей. Это постепенно приводит к замедлению тока крови и тазу. Если в этот период акцентировать лечение на применении НПВС, без участия мышечной клетки, которая стимулируется только по закону сокращения расслабления и в свою очередь доставляет пластические материалы суставу, то такой лечебный процесс – кстати, общепринятый, соответствует принципу как об стенку горох. Но практика показывает обратное. С выключением мышечной клетки из этапа регенерации весь процесс реабилитации функции сустава сводится к резкому снижению его функций, ограничению движений, развитию дегенеративных фиброзно-спаечных процессов и атрофии мышц указанной зоны тела. Периодические успехи аллопатической медицины при применении НПВС и хондропротекторов связаны не с патогенетическим механизмом лечения, а со случайными факторами, то есть возрастом, конституцией и образом жизни пациента. Безусловно, полное отрицание современных аллопатических средств, применяющихся в ортопедии и неврологии, бессмысленно. Но любое лопатическое лечение без активного включения в процесс мышечной ткани никогда не приведет к восстановлению утраченных функций сустава, так как в этом случае заранее исключается транспортная функция организма, которую воспроизводит только мышечная система. И тренажеры, специальные и бытовые, помогают освоить необходимые нагрузки по принципу от простой к сложной, от легкой к тяжелой. К сожалению, избыточное применение в реабилитационной практике роботизированных тренажеров часто выключает эти принципы, потому что они, эти роботы, выключают функцию мозга, управляющего телом. Советский терапевт-академик Василенко Владимир Харитонович, годы жизни 1897-1987, красиво сказал «функция без структуры немыслима». Структура же без функции бессмысленна. Жизнь – это движение, и этим движением управляется ЦНС через мышцы. Структура – это кости. Движение – это мышцы. Если мышцы не использовать, то структура, кости, разрушается. Можно привести еще пример применения стероидных гормонов в практике бодибилдинга где они используются в качестве способа стимулирования разрастания мышечной массы. В этом случае из-за узконаправленного действия гормонов не развивается костная ткань. Диспропорция между гипертрофированной мышцей и неизмененной костью может привести к ее перелому и развитию побочных явлений в организме, инфаркту миокарда, отрыву сухожилий и прочим проблемам. Трудность кинезитерапии для пациента заключается прежде всего в том, что пациент не только должен активно работать над самовосстановлением, но и вынужден преодолевать болевую доминанту, возникающую при устранении ригидности миофасциальной ткани. Поэтому кинезитерапию дополняют криотерапией, применяют антиоксиданты с целью быстрейшего выведения из организма лактата, молочной кислоты, аминокислоты, и различные больнотерапевтические процедуры. Единственное, что в каждом конкретном случае влияет на скорость выздоровления, это понимание пациентам требований врача и неукоснительное их соблюдение. Так почему же врачи обычной практики запрещают нагрузки, например, более 2,5 килограммов, больным людям? и не понимают того, что собственный вес больного человека чаще всего и бывает для него самой страшной нагрузкой. Так как этот самый вес тела пациенту приходится передвигать в пространстве комнаты и на улице, где больному человеку необходимо преодолевать не только ступеньки и гравитацию Земли, но и удерживать тело в пространстве при ходьбе, например, по скользкой дороге. Если даже он пользуется тросточкой, а это, кстати, тоже тренажер, и боится упасть. И этот страх вполне обоснован. Ведь затем надо будет встать, а если человек полностью детренирован, да еще имеет избыточный вес. Кстати, вы никогда не обращали внимания на то, что больные люди, даже небольшие по размеру старушки, оказываются очень тяжелыми, когда их приходится поднимать. При этом относительно здоровых старичков, поскользнувшихся на улице, поднять легко. Это объясняется тем, что мышечные люди имеют много кислорода, так как у них хороший кровоток. А больные люди – это кости и жир, даже если жира мало. У них мало кислорода, поэтому они не летают, они падают на землю, как камень, и земля тянет их к себе.